Глава пятнадцатая. Верный путь. Дангар и остальные. Империя Шан. Второй летний месяц года смерти. Погода испортилась совершенно неожиданно. Ещё вчера солнце палило так, что часть отряда предпочла снять доспехи, а сегодня утром небо затянули серые тучи и зарядил ливень. Не слишком сильный поначалу дождик, за несколько минут превратился в бурный поток воды, нескончаемым водопадом, льющийся на наши головы. В спешном порядке нашему выросшему в несколько раз отряду пришлось искать место для лагеря повыше, при этом надеясь остаться незамеченными. Да, народу после переговоров шас Фореси в нашей банде прибавилось. После просмотра воспоминаний на моём кристалле гильдия магов сияющего города заинтересовалась своим бывшим резидентом и согласилась выслушать меня. Пришлось проявить изрядное красноречие, прежде чем меня допустили до Совета округа и герцога. Промариновав нас с Эрин в томительном ожидании еще несколько дней, маги Шассель Фареса все же соизволили передать информацию о заразе и защите от нее выше, и в конце концов мы оказались во дворце. Там нам тоже поверили не сразу, и пришлось перейти к крайним мерам. Устав убеждать чертовых скептиков, я предложил герцогу и самым важным, самым говнистым, если быть откровенным до конца, магам, убедиться в правдивости моих слов воочию. Естественно, никто из них не собирался покидать город ради сомнительного и долгого путешествия на Терейский архипелаг, но... У меня в рукаве оказался нужный козырь. Портативный телепорт. И чтобы убедить владителей города в своих словах, пришлось пожертвовать одним из устройств. Надо было видеть их лица, когда заносчивые вельможи поняли, что я им предлагаю. Еще больше они обалдели, когда в портал отправилась партия гвардейцев и вернулась с выпученными от изумления глазами. Затем на архипелаг отправилась несколько магов, и лишь затем сам герцог не удержавшись от любопытства и не веря словам своих подданных, отправился туда сам. Хвала небесам, держаться открытым усовершенствованный портативной телепорт мог любое количество времени, так что я потратил всего один из оставшихся четырех. Но и это, честно говоря, не слишком меня радовало. Получалось, что один у меня остался, чтобы перебросить наше небольшое войско к храму на востоке империи Шан. Еще один чтобы отправиться к наковальне, а последней – в качестве резервного на случай форс-мажора. И как показала практика, этого запаса хватало едва ли не впритык. Я уже привык к тому, что обязательно случится что-то, что разрушит все мои планы. Как бы там ни было, продемонстрировав правителю Шассель Фареса и верхушки гильдии свои умения, невиданные ими ранее артефакты – Защиту от заразы и рассказав, что собираюсь делать, мне удалось выпросить у них кое-какую помощь. В этом помогло и напоминание о том, что я уже помог их округу некоторое время назад. В этот момент я в очередной раз подумал о том, что ничего в моей жизни здесь не произошло случайно. Что мне стоило после Финхейма и ссоры с Лаеном отправиться в вольные земли, нефритовую империю или конклав, Если бы я выбрал одну из этих стран, помощи просить было бы не у кого. Но всё произошло так, как и должно было, и теперь в дополнение к сорока мечникам рода Наеги в наш отряд добавилось десять не самых слабых магов, два десятка арбалетчиков и ещё тридцать воинов, вооружённых теми самыми короткими копьями, которые я видел у солдат на воротах. С такой силой я чувствовал себя гораздо увереннее. Так что на востоке империи Шан мы отправлялись... Воодушевленные, да. Это самое правильное слово. Жаль, что непосредственно рядом с храмом выскочить из портала было нельзя. В его окрестностях не было ни одного разлома. Исключением, разумеется, была сама постройка первых. Но появиться там со всеми своими воинами без разведки было не лучшей идеей. Скорее всего, подобная глупость завершилась бы смертью каждого из нас, так что пришлось выбирать ближайший к нашей цели разлом и почти неделю тащиться к ней по непроходимым джунглям. Хорошо хоть, что с помощью ареса я мог искать более-менее проходимые участки, иначе наше путешествие могло бы растянуться на вдвое больший срок. Сейчас мы с Ритцем, Эрин и еще десятком солдат лежали в густом кустарнике, На краю пологого ската и разглядывали храм первых. Он расположился в низине среди скал разной формы, заросших густой травой лесом всех оттенков зеленого. Свободным оставался лишь небольшой участок посреди огражденного со всех сторон пространства. Там возвышался комплекс строений, один в один напоминающий тот, что был построен на Тирейском архипелаге, но в гораздо меньшем масштабе. Храм в центре Низины был окружен небольшим количеством построек, однако архитектурный рисунок, напоминающий круговой лабиринт, был куда более четким, нежели в убежище Лаена. Подпускать людей, рассредоточившихся в джунглях, на безопасном расстоянии вокруг храма, близко к строениям, я не рискнул. Был уверен, что люди Гисселя постарались и установили вокруг храма множество заклятий сигнализаций, секретов, и оформили несколько засад на случай незваных гостей. Поэтому для начала попросил Ореса осмотреть местность, подключившись к его зрению. Это оказалось куда как верным решением. Граф согнал сюда действительно немало народа. Исключая храм, самые важные постройки, цепочку ретрансляторов и питающих элементов охраняло по два десятка человек. Таких я насчитал тринадцать. Вокруг самого храма постоянно находилось еще около 50 воинов и 20 магов. И это не считая патрулей и людей, постоянно курсирующих между развалин. А вот о количестве людей внутри узнать ничего не удалось. И это было проблемой. Главной проблемой. Я не переживал по поводу охранников снаружи. Перебить их можно и теми силами, что у нас есть сейчас. Но вот внутри... Мало того, что там могло спрятаться целое войско, так еще и постоянно активные порталы позволяли графу посылать сюда подкрепления. Стоило нам напасть, как кто-нибудь из приспешников Гисселя наверняка отправится за подмогой, и помешать этому мы никак не сможем. Единственный выход в моем понимании был такой. Смять защитников храма неожиданной атакой, прорваться внутрь, изолировать все портальные арки до того как оттуда прибудут новые силы графа он уверяла что сможет сделать это достаточно быстро, но в любом случае рассчитывать на нерасторопность врагов не стоило. единственное что меня радовало ни сам граф ни другие зараженные попасть сюда не смогут защита системы просто не даст им появиться в храме и разорвет еще на подходе да разумеется я помнила о словах лины что гиссель был там. Но на этот счёт у нас с были определённые мысли. Когда граф там присутствовал, был ещё человеком, пусть и сформированным заразой в течение нескольких поколений, да ещё и окружённый, как говорила эльфийка, таким количеством щитов, что пробиться сквозь них хотя бы для того, чтобы оценить, кто он такой, было достаточно проблематично. А в самом храме, насколько помнила эльфийка, Гиссель пробыл всего ничего, меньше получаса, Возможно, ему каким-то образом удалось запутать или одурачить систему защиты на столь короткий срок. Но в то, что его прислужники на такое способны, я не верил. Кристалл связи, который я впаял в перчатку, слабо моргнул. «Слушаю». Над сжатым кулаком появилось изображение Элины. «Мы готовы. Шансы, Милок и Райен тоже на своих позициях. Ждите моего сигнала». Как только мы прибыли сюда, я вызвал оставшихся на Терейском архипелаге магов. Там не осталось никого, кроме Сейвала, Финвала и людей Эрин с морской рыси. Их присутствие, по большей части, не играло никакой роли. А вот оставлять хоть одного колдуна на островах было в корне неверным решением. Мне требовалась вся магическая поддержка, которую только можно получить. Поэтому, выйдя из разлома в джунглях, Первым делом я связался с соратниками. Теперь все они вместе с воинами Наеги и солдатами сияющего города рассредоточились вокруг храма первых, ожидая моего приказа. И тянуть с ним я не собирался. Запомните, наша задача – как можно быстрее пробиться в главный зал. Я сразу направлюсь туда. Эрин, вы с группами Лины, Милога и солдатами Ларея будете прорываться к храму. «Постарайтесь не дать врагам попасть внутрь. У вас самая удобная позиция для нападения. Отсюда они ожидают удара в последнюю очередь». «Хорошо», – рыжая серьезно кивнула, отползая чуть назад вместе со мной. Я подошел к ждавшему меня Дайрусу и обратился к Эрин. «Береги себя, хорошо? Не лезь на рожон, очень тебя прошу». «Не буду», – слабая улыбка тронула ее губы. — Но и ты обещаешь, что не сотворишь какую-нибудь глупость. — Постараюсь, — усмехнулся я, прижимая девушку к себе. Мы слились в долгом поцелуе, которому совершенно не мешали капли дождя, стекающие по нашим лицам и многозначительное ахмыканье рица на заднем фоне. — Ну всё. Я легко отстранился и запрыгнул на спину зверя. — Ждите моей команды. — Дангар. — Что? — Я... «Я знаю, Эрин!» – я взял ее протянутую руку и приложил замерзшие пальцы девушки к своим губам. «Знаю. Я тоже!» – стукнула Ресса каблуками сапог, заставляя его подняться в воздух. Рыжая осталась внизу, и я очень рассчитывал, что после сегодняшнего дня мы все останемся живы. Усидеть на стремительно набирающем высоту Адайрусе оказалось не слишком сложно. Зверь старался не наклоняться слишком сильно, закладывая повороты, а его длинная шерсть прекрасно исполняла роль поручней. Управлять ресом я мог ментально, так что ни уздечка, ни стремена мне не требовались. Но если бы они присутствовали, я чувствовал бы себя гораздо увереннее, не буду врать. А Дайрус набрал высоту и развернулся, раскинув крылья. Мы с ним оказались в паре сотни метров над землёй. Ветер, завывавший, как раненый волк, дул здесь на порядок сильнее, чем внизу, так что приходилось крепко держаться за моего крылатого друга. Дождь изрядно мешал видимости, но я быстро привык к нему и, оказавшись прямо над храмом, дал Оресу команду на снижение, а своим людям — на атаку. Ну всё, поехали. Защитники храма заметили спикировавшего на них крылатого зверя когда до земли оставалось несколько десятков метров. Они засуетились, забегали. Своим, более острым, чем у всех людей, зрением я заметил, как несколько из них даже скинули арбалеты, надеясь поразить неведомое чудище. Идиоты. При такой погоде они и слона бы не смогли попасть с 20 метров. Самоуверенность, кстати, очень плохая черта. Вы это знали? Хвала небесам. И он в моей крови вовремя предупредил об атаке, и я успел скорректировать курс Ареса. И через секунду мимо меня с низким гудением, слышимым даже сквозь шум ветра в ушах, одна за другой пролетели четыре молнии. Последняя, пятая, едва не зацепила крыло моего друга, но я успел увеличить свой сферический щит, захватывая в него и Адайруса. Арес издал утробный злой рык и сложил крылья. Я едва не свалился с него, когда он камнем устремился к земле. Краем глаза, успев заметить, как из джунглей, на защитников храма накатилась волна моих людей, я поймал адреналиновую волну и заорал что-то неразборчивое, бросая своего зверя в бой. Оказавшись возле самой земли, Арес расправил крылья, выровнял траекторию полета и на огромной скорости пронёсся между стоящими полукругом колоннами. Ему на пути попалось несколько человек, но Адайрус их даже не заметил. Лишь несколько раз ударил своими мощными лапами, и парочка незадачливых мечников рухнула на землю. Ещё одному из них Адайрус своей зубастой пастью вцепился в плечо. Протащив несчастного за собой несколько метров, он дёрнул головой, вырвав руку человека вместе с изрядной частью торса, и вновь взмыл воздух. «Мне нужно вниз!» крикнул я, отбивая посохом ещё одно заклятие. Щит пришлось снять. За его куполом я совершенно не видел, что происходит на земле. Зверь заложил очередной вираж и, едва не сбросив меня, вновь устремился к земле. Там уже вовсю кипел бой. Наши маги при поддержке воинов теснили защитников сразу с трёх сторон. Те явно не ожидали такой массированной атаки, поэтому в первые секунды боя потеряли много людей. На земле уже валялось десятка два трупов. Заметив краем глаза, как из главных ворот храма появляются люди в балахонах, я ударил на острым плетением по ближайшим ко мне вражеским солдатам и направил Адайруса к вражеским магам. Нельзя дать им возможность перехватить инициативу в сражении. Я не успел понять, в какой миг меня подловили. Талант не среагировал на атаку, направленную мимо В паре метров выше меня рвануло так, что заложило уши, а через секунду я почувствовал обжигающую волну огня. Адайрус вскрикнул и нырнул вниз, а моя персоналия поглотила большую часть заклинания, так что мы остались целы, но теперь оказались слишком низко, и изрядная часть колдунов Геселя сосредоточила огонь на мне. Воздух трещал от заклятий, молнии пронзали пространство, Огненные вспышки расцветали то тут, то там, выпаривая воду прямо из воздуха и заставляя Реса постоянно менять курс. Щит, который пришлось снова активировать, трещало цыплющихся со всех сторон ударов. Мы потеряли скорость. И поймав на посох очередной смертоубийственный подарочек, я понял. Оставаться на спине зверя больше нельзя. Это просто потеря времени. «Будь осторожен!» — крикнул я ему и, не дождавшись ответа, соскользнул со спины своего крылатого друга. Высота была небольшой, метров двадцать, не больше. Эон не стал перегружать мой мозг ненужной информацией, вместо этого соорудив несколько воздушных подушек. Сгруппировавшись, я пробил несколько из них своим телом, постепенно замедляясь, и почти остановился у самой земли. Погасив оставшуюся скорость кувырком, я быстро огляделся, пытаясь сориентироваться. Вход в храм находился метров в двухстах, и я рванул было туда, но уже через несколько шагов заметил трех магов Гиселя, как и они меня. Мы атаковали друг друга одновременно. Крутанув перед собой посох, я отправил в сторону противников десятки тысяч крошечных, но очень крепких и смертоносных льдинок, превратив в них окружающие капли дождя. Словно пулеметная очередь, они застучали по щитам магов, изрешитив одного из них за доли секунды. Двое других оказались опытнее и успели растопить основную массу этих пуль, а в меня прилетело что-то тяжёлое, напоминающее шар раскалённой плазмы. Я не стал отбивать его, просто поймал силки и изменил траекторию. Заклятие пронеслось мимо и рвануло где-то сбоку, зацепив нескольких сражающихся воинов. Послышались жуткие крики боли, Но у меня не было времени смотреть, зацепил я своих или нет. На кону стояла вещь куда важнее жизни нескольких человек. цаткаться с прислужниками Геселя я не стал и применил тот же фокус, что и в Найрендире, закованном в броню гигантом. Земля под ногами ублюдков превратилась в вязкую массу, и они ушли в неё с головой, не успев даже понять, что произошло. Выскочив из-за здоровенной каменной глыбы, Я увидел, как Лина с братьями кружат в смертельном танце на небольшой площадке. Яльгард и Едремен не подпускали к эльфийке солдат, кромсая тех своими саблями. Сама же девушка сражалась с какой-то магессой. Они обменивались ударами на расстоянии, постоянно меняя положение и уклоняясь от атак друг друга. Не снижая скорости, я промчался мимо них, долбанув кувалдой телекинетического удара в противницу Лины. Щит Магессы не выдержал такого напора и лопнул. Женщина с пепельными волосами рывком повернулась ко мне, но не успела даже понять, кто так грубо вмешался в её бой. В следующее мгновение ей в грудь врезался внушительный каменный булыжник и припечатал к одной из колонн. Возле ступеней храма тоже кипел бой. Здесь собралось больше двух десятков магов, и местность вокруг пылала. Небо налилось багрянцем, земля тряслась, местами плавилась и превращалась в стекло. Вокруг бесконтрольно летали заклятия и... какие-то бестелесные сущности, похожие на призраков. Они время от времени пикировали на моих людей, врезаясь в их щиты. Прямо передо мной такая тварь протиснулась в брешь одного из наших магов, а затем вцепилась в лицо бедняги. За пару секунд оно превратилось в обглоданный череп и совсем молодой парень рухнул в грязь, дергаясь в мучительных конвульсиях. Я заметил Эрин. Они вместе с Ритцем и Элой объединили усилия и создали один мощный щит, сдерживая натиск почти десятка колдунов. Зарычав, словно зверь, я устремился к рыжей, отбил несколько молний, расформировал еще пару зарождающихся заклятий в руках врагов, вырвал руку колдуна в синем балахоне, и, разогнавшись, взмыл в воздух, подкинув себя магическим трамплином, а, приземлившись на колени, силой воткнул нижнюю часть посоха в землю. Эффект от моей импровизации превзошел все ожидания. От посоха пошла волна, вздымая землю и выворачивая из нее куски камня. Она удивительно точно и избирательно игнорировала моих друзей, ветвясь, огибая их, а вот колдунам Гесселя, попавшим под удар, Не повезло. Всё произошло очень быстро, и большая часть из них не успела среагировать. Поднявшийся земляной вал пронёсся через площадку перед ступенями храма и зацепил начало лестницы, ведущей ко входу. Заклинание перемалывало людей, как жернова мелят зерно. Ни щиты, ни доспехи не могли спасти несчастных. Они превратились в кровавое месиво за пару секунд. И ненадолго вокруг нас воцарилась тишина, нарушаемая лишь шумом дождя и звуками схватки, продолжавшейся где-то на территории храмового комплекса. Опёршись на посох, я поднялся, чувствуя, что запас моего источника уменьшился. Давненько не ощущал ничего подобного. Вы как? В порядке? Прохрипел я, обращаясь к глядящим на меня во все глаза товарищам. Кажется. Заикаясь ответил лысый мужчина из округа эльфарес Его звали Ковар. Сам-то как, мастер? Видок у тебя? Я лишь отмахнулся. Идем внутрь. Нет времени болтать. Ларей, оцепите вход. Никого кроме нас не выпускать. Внутри могут пройти только наши маги, ясно? Ковар, ты и твои люди останетесь здесь. Поможете войнам на Эги, если вдруг кто-то решится прорваться внутрь. Лина. Я увидел эльфийку, вышедшую с братьями оттуда же, откуда прибыл я. Эрин, риц и вы четверо, указал на столпившихся за рыжей магов. За мной. Никто не спорил. Поднявшись по ступеням, мы уперлись в запертые ворота храма. Я не стал терять времени, просто ткнул посохом и выбил створки вовнутрь. Оказалось, что за ними солдаты Гисселя устроили нечто вроде баррикады из ящиков и бочек. Идиоты даже не предполагали, что каменные ворота могут так летать. Людей просто смело вместе с деревянными конструкциями, размазав по коридору кровавыми ошмётками. Лина всё так же в обществе своих братьев уверенно шла рядом со мной, показывая дорогу. Этот храм был больше, чем казалось снаружи и идти пришлось довольно далеко. Залы, галереи, коридоры и помещения, частично разрушенные и заросшие зеленью, сменяли друг друга, пока мы, наконец, не оказались в огромном помещении без потолка. Здесь всё было залито дождём, но телепортационные арки и платформу, регулирующий энергопоток, я узнал сразу. Правда, разглядеть её мне не дали». Пара десятков магов, стоявших вокруг механизма древних, синхронно атаковала нас. Этот бой я запомнил с трудом. Нас было меньше, и враги, должно быть, решили, что у них получится быстро избавиться от незваных гостей. Что ж, вскоре они убедились в ошибочности своих взглядов. Несколько арок были активны. Пространство внутри них распалось на сотни осколков. И в какой-то момент оттуда начали появляться люди. Но мне это было уже безразлично. Уже после всего этого я обдумывал случившееся и понял, то, что произошло в храме, случилось со мной впервые. Мое сознание полностью растворилось в симбиозе с Эон, и я совершенно не представлял, что делаю. Эрин, Лина и все остальные все время находились за моей спиной, не позволяя колдунам Геселя ударить спину. Они были щитом, а я... Я был самой смертью. До этого момента я ни разу не дрался так, быстро, жёстко и неистово. Заклятия, косившие вражеских магов, были мне незнакомы. Они просто формировались в моих руках или навершии посоха и безошибочно находили цели. Чистая энергия пробивала щиты, скрывала их словно яичную скорлупу, пронзала людей, распыляла их на атомы и с лёгкостью нейтрализовывала все атаки наших противников. Я очнулся. Не до конца. Весь мир будто затянула кровавая пелена. Лишь тогда, когда упал последний из магов Гисселя, Захлебываясь собственной кровью из распоротого горла, он с ужасом смотрел, как я подхожу к нему. Подняв молодого мужчину за шкирку одной рукой, и откуда только силы взялись, я подошел вместе с ним к панели управления. В сознании вспыхнул адрес, новообразованного разлома королевского дворца в Свендейле, который мне никогда не был известен, спроектировав его на одной зарок одним лишь взглядом, я подтащил еще трепыхающегося колдуна к ней и с силой швырнул в портал. Затем вернулся к панели, положил на нее руку и он, прекрасно зная, что нужно делать, заблокировал все проходы. Под звуки дождя послышались щелчки. Адресные окошки арок пришли в движение. Приняв нужное положение, они полыхнули красным, а затем... Затем все порталы погасли, символы на них будто ветром сдуло, и они превратились в обычный камень. «Кажется, получилось», — пробормотал я, оборачиваясь к друзьям, а затем рухнул как подкошенный, теряя сознание. «Мы снова встретились, Парсан». Айдеха будто и положение не поменяли. Стояли ровно на том же месте, на каком я оставил их в прошлый раз. «Да уж», – пробормотал я. «Не то чтобы я сильно скучал». «Ты завершаешь путь», – одними губами улыбнулась Тавенгри. «Это хорошо. Мы не думали, что ты справишься так быстро». Могли бы в прошлую нашу встречу просто сказать, что делать, и проблем было бы гораздо меньше. Но ведь мы и так дали тебе знания, Парсан. Иначе откуда ты знал, что делать в своем мире?» Пробасил второй Айдехо. «Мы просто не произнесли эти слова вслух. Речь отнимает время, а его и у тебя, и у нас осталось совсем немного». «Что это значит?» «Грядет новый виток». «Это я понял и в прошлый раз», — я скрипнул зубами. «Но что это значит? Мир ждет катаклизм? Новый перелом или что?» «Пока что ты мыслишь человеческими категориями, Парсан. Став посланником, избежишь этого недостатка». «Задавать этим существам вопросы бессмысленно, это я уже понял. И сделать из их фраз хоть какой-то вывод было тоже проблематично. Что ж...» Тогда проще промолчать и послушать. «Верные мысли, Парсан, но сиянцы вновь требуют тебя назад. Пока ты здесь, послушай. Мы спасли тебя тогда, спасем и сейчас. Но это последний раз, когда Айдеха вмешаются в ход твоей жизни. Дальнейшее зависит только от тебя. Отправляйся туда, куда стремился, и он тебе подскажет, что делать. Помни». «Обратного пути у тебя уже нет. Будь готов к последней битве». Надеюсь, я узнаю, что она наступила. И вновь вокруг меня мгновенно появился густой туман. Затем рывок, от которого я едва не выблевал свой завтрак. И под щекой оказался мокрый каменный пол. Я вернулся. Вернулся. Все нормально. «Дангар! Дангар!» Я повернул голову и приоткрыл глаза. Надо мной стояли девушки и эльфы, чуть подаль толпились остальные маги. — С тобой всё в порядке? — чуть натреснутым голосом спросила Эрин, приподнимая мою голову и укладывая её себе на колени. — Кажется, да, — пробормотал я. В горле жутко пересохло. — Дайте что-нибудь попить. — Ты снова был там? — — спросил Яльгард, поднося к моим губам флягу с водой. Я хотел взять ее, но тело словно онемело. Невозможно было пошевелить ни рукой, ни ногой. Надеюсь, это ненадолго. — Да. — И тебе сказали что-нибудь важное? — уточнила Лина, переглядывая Серин. Девушки сразу поняли, о чем спрашивал эльф. — Трудно сказать. Я закашлялся, сделав слишком большой глоток, и попытался улыбнуться. «Эти айдеха... очень таинственные. Дайте мне несколько минут, чтобы прийти в себя. Надо разобраться с активацией защиты». «В этом нет нужды», — улыбнулась Эрин. А затем чуть подвинулась, давая мне разглядеть затянутое тучами небо. Его перекрывал полупрозрачный энергетический купол точно такой же, как на Терейском архипелаге.